Радев Захава совсем осунулся. Идёт он по двору, стройку кончают у Кривого моста. Вывели здание на сплошном фундаменте для паровой машины. Идёт рядом с Захавой другой немолодой туляк и говорит: "Вы, Павел Дмитрич, не беспокойтесь, уголь наш подмосковный вполне паровую машину поведёт. Я всё прознал. В Барнауле механик Ползунов паром в топку дул, огонь совсем другой получался. Если ползуновской машины не работает, выдумка осталась. И вы, господин Захава, не беспокойтесь, ещё торфу мы нарыли, насушили, а уголь у нас под ногами в Чулковской слободе, а машина из Питера идёт. Сдуть ём в топку дадут, нам и уголёк да и торф жар. Слушай, кривоногав сказал Захава: "Ты уголь ищи, только знай, машина на Волдае застряла, лошадей нет, и как её нам привести, не знаю. Ай-ай-ай, господин механик. Всю жизнь хотел в Туле уголёк достать, искал искал, из голодал семью, думал, при войне нашего брата по голове никому бить будет. При войне тульской голова пригодится". Может, машину привезем народом? Павел Дмитриевич позвали за хаву. Вас генерал какой-то спрашивает, не наш. Красноносый, большой, угрястый, по-нашему ругается. Иду. Комната, в которой находился английский генерал Вильсон, еще не просохла. Полы пахли деревом. За окном видна упа. Кривой мост, каменные, свежие набережные, железные решётки, желтеющие берёзы. Вильсон в высокой красномундирной ускаплечей стояло окна, смотрел, улыбаясь на двор. На дворе высилось трёхэтажное здание с большими окнами. Англичанин знал за теино то здание для паровой машины, а паравик застрял в дороге. Англичанин услышал шаги за спиной и обернулся. Перед ним стоял не старый человек в небогатом чиновничьем мундире. "Здравствуйте, мистер Сурнин. Вы ведь говорите по-английски?" "Говорюся, но я не Сурнин. Господин Сурнин умер в 1811 году. Я механик в чине 10-го класса, повёз захава из флот. Если бы здесь было больше людей таких, как вы, Или лучше, если бы здесь у меня был хоть 2 морских лейтенанта нашего флота, что бы вы делали, сэр? Мы бы распоряжались. Чем могу быть полезен? Может быть, вам лучше поговорить с генералом Вороновым? У нас распоряжается он. Жаль, что нет Сурнина. Ему кланяется господин Леонтьев. Он совсем теперь господин Женился? Вы молчите? Почему вы не спросите на ком? Как-то не до него. На племяннице фабриканта Эгга. Он фабрикант, совсем англичанин. Может, он завтра будет баронетом. Ха-ха-ха. Вы, Леонтьев, скажите, что у нас его забыли. У нас мёртвых с погоста не носят. Странные вы люди. «Вот я мучаюсь здесь. Я и в Рьегардах, и в Авангарде. Какие плохие дороги! И зачем у нас такая странная манера так много от себя требовать? В Кронштадте лежат 30 тысяч наших английских первосортных ружей. Слышу. Оружие это, господин генерал, некомплектное. Оно без замков. Да делайте». А там, знаете, есть даже господин Леонтий Воружкий. Мы, друзья России, вот вы поедете к нам закупать, и мы купим у вас шесть предан один сукно. Я не купец, я механик, обученный во флоте, сказал Захава. Мне место у станков или у парусов? Слушайте, господин Захава, я должен вас огорчить. Наполеон будет отступать из Москвы. Разум подсказывает, что пойдёт на юг, он пройдёт здесь через Тулу, Россия будет обезоружена, всё это будет сожжено, как сожжена Москва.